Маркиз поблагодарил полицейских и отправился на поиски знаменитой Надежды Васильевны. Снова оказавшись на главной и единственной уредежской площади, Маркиз покосился на серебристый памятник. Вождь мирового пролетариата, как обычно, стоял, вытянув вперед правую руку, видимо, указывая этой рукой направление к светлому будущему. Мимо памятника в перевалку шла бодрая женщина преклонных лет, нагруженная сумками и котомками с неизвестным содержимым. «Мамаша», — обратился к ней маркиз, — «где у вас тут почта, не подскажете?» Местная жительница поставила одну из сумок на землю и с интересом взглянула на маркиза, сделав руку козырьком. «Почта-то?» — переспросила она. «Так почта аккурат возле дома Надежды Васильевны». Маркиз был огорошен таким ответом, который ничуть не приблизил его к цели поисков. «А где же дом этой самой Надежды Васильевны?» «Так ты не знаешь, что ли?» — удивилась Ленина собеседница. «А откуда же ты такой приехал, что дом Надежды Васильевны не знаешь?» «Издалека, мамаша, издалека». «Оно и видно, что издалека. Ну, ладно, раз уж ты такой дикий. Вот он как раз». «На дом Надежды Васильевны показывает». И она кивнула на серебристого вождя. «А что? Удобно!» — оценил Лёня. «Само собой удобно!» — согласилась с ним собеседница. «Это еще при старой власти памятник ставили. Тогда Борька Савелов председателем исполкома был. Он и распорядился, чтобы памятник так поставили, чтобы он на дом Надежды Васильевны показывал». «Что, он тоже у нее учился?» «Тоже, тоже. У нее все учились. Заговорилась я с тобой, а у меня Машка не кормлена». Женщина подхватила котомки и заковыляла дальше. Леня же снова взглянул на памятник и пошел в указанном им направлении. В Ореде же все было расположено рядом, так что не прошло и пяти минут, как Маркиз увидел одноэтажное здание из белого кирпича, на котором красовалась вывеска Почта России. Оридежское отделение. Неподалеку, за аккуратным забором из зеленого штакетника, стоял зеленый женарядный домик с красными наличниками. Домик был окружен ухоженным садом. Под окнами пламенели огненные пионы, синели высокие соцветия дельфиниума, пышно цвели белые цветы, которые Ленина бабушка называла невестой. Возле цветника возилась в земле худенькая старушка в синей джинсовой панаме. Лёня подошел к калитке и окликнул старушку. «Надежда Васильевна!» Огородница медленно разогнула спину, повернулась к Лёне и пристально вгляделась в него. На лице ее проступила растерянность. «Миша!» — проговорила она неуверенно. «Нет». «Алёша!» «Выпуск девяносто восьмого». «Что же это такое? Совсем память никудышная стала. Ты в каком году школу закончил?» «Надежда Васильевна, я у вас не учился. Я вообще не здешний». А -а -а, лицо старушки просветлело. Слава Богу! А я уж думала, что-то с памятью моей стало. Склероз у меня начался. Своего ученика не могу вспомнить». «Нет, не волнуйтесь, с памятью у вас полный порядок. Я к вам приехал, чтобы об одном вашем ученике поговорить». «Да?» Старушка снова забеспокоилась. «А о ком? А о Коле Воробьеве?» Снова попал в какие-то неприятности. Она вдруг спохватилась и проговорила. «Да вы заходите, заходите, что же мы с вами через забор разговариваем?» Видимо, узнав, что Лёня — не ее бывший ученик, она перешла с ним на «вы». Лёня откинул щеколду, открыл калитку и вошел на участок. Надежда Васильевна показала ему на скамейку перед цветником, села рядом. «Вы извините, что я в дом вас не зову. Просто такая погода хорошая. Я хочу лишнюю минутку на солнышке побыть. Да и вам полезно. Вы и там, в городе своем, такие все бледные». — Да я тоже с удовольствием здесь посижу, тем более у вас такой замечательный цветник. От этой похвалы Надежда Васильевна зарделась, но, как всякая хозяйка, начала скромничать. — Ой, что вы! В этом году разве цветы? И пионы вялые, видно, кто-то их ест. И дельфиниум хилый. Вот видели бы вы, какие они были в прошлом году. Ну и сейчас замечательные. — Так что? «Кто там Коля опять натворил?» — перешла Надежда Васильевна к волнующему вопросу. «Про Колю ничего не могу вам сказать. Я его даже не знаю. Я к вам приехал, чтобы поговорить о другом вашем ученике. О ком же?» Он представился как Андрей Обвалов, но я не уверен, что это его настоящее имя. С этими словами Леня достал из кармана фотографию пресловутого ДТП и показал ее Надежде Васильевне. «Андрюши обвалова больше нет», — вздохнула старая учительница. «Умер Андрюша в позапрошлом году. Такая печальная история. Он вообще-то почти не пьющий был, разве только по праздникам. А тут понадобилось Вере, жене его, сарай новый построить». И не то чтобы простой сарай, а новый теплый коровник. Андрюша сам по строительной части не очень. Нанял мужиков из Запрягина, а запрягинские мужики пить очень здоровы. Денег они с Андрея запросили немного, вот он и согласился. А только они каждый день пили, и нужно им было, чтобы хозяин с ними непременно выпивал. «Иначе, — говорят, — коровник твой стоять не будет, в первую же зиму развалится». Ну, Андрюша и стал с ними выпивать. И ради коровника, и вообще. Не мог он перед мужиками в грязь лицом ударить. А запрегинские магазинную водку не уважают, говорят, только деньги зря переводить. А покупают самогонку у местных бабок. Первый день — ничего, второй день — ничего. А на третий день, видать, бабка продала им какой-то некачественный самогон. Один строитель оклемался, второй ослеп. А третий не проснулся. И Андрюша тоже. Такая печальная история. А ведь такой был мальчик хороший, способный. Помню, он в десятом классе целую главу из поэмой Кому на Руси жить, хорошо выучил. И вот ведь удивительно, как раз про пьянство. «Значит, это не он», — вздохнул Маркиз, собираясь спрятать фотографию. «Значит, ошибка вышла». «Конечно, не он», — проговорила старая учительница, удерживая снимок в руках. «Это не Андрюша. Это Славик». «Славик?» — встрепенулся Маркиз. «Значит, это все же ваш ученик». «Конечно, мой». «Это Славик Воропаев». На лице ее отразилось какое-то странное выражение, то ли гордость, то ли неодобрение. Маркиз молчал, ожидая, когда Надежда Васильевна сама заговорит. Он считал, что поталкивать ее не стоит. «Странный он был мальчик», — проговорила она наконец. «Вроде учился неплохо и не недрачен, но что-то в нем было сомнительное. Любил ребят друг с другом ссорить» говорит одному на другого, а потом наблюдает, что из этого выйдет. Правда, говорят, он потом большим человеком стал. А к вам он не приезжал? Ко мне нет. Только один раз приехал сюда в Оредеж на похороны Леночки Нестроевой. Тоже печальная история. Хорошая девочка была, умница и красавица. Да вот вышла за Павла Лемнева. «А он ужасный человек. Как напьется, так бить ее!» «Я и сколько раз говорила, уходи от него!» «А она, Леночка, не могу. Как же я его оставлю? Он без меня совсем сопьется». Но вот так и мучилась много лет. А потом Павел по пьяному делу поджег дом. То ли заснул с сигаретой, то ли что. Сам сумел выбраться... А Леночка погибла. И вы говорите, что Воропаев приехал на ее похороны. Представьте себе, Надежда Васильевна развела руками. Я сама очень удивилась, хотя они в одном классе учились. Я теперь припоминаю, что Воропаев был влюблен в Леночку. Ну, тогда в нее почти все мальчики были влюблены. Но это ведь больше тридцати лет прошло. Выходит, что-то у него все эти годы тлело. «Да, бывает же такое», — поддакнул маркиз старой учительницы. «Вы сказали Славик, а как его зовут полностью?» «Вячеслав». «Вячеслав Игоревич». «Завидную вас память». «При моей профессии иначе нельзя». «А у этого Воропаева остались родственники в здешних местах?» «Родственники?» Надежда Васильевна задумалась. «Родители его умерли давно, братьев-сестер у него не было. Да ведь у него здесь родная тетка живет, отца его сестра, Мария. Замужем она не была, так что фамилия у нее такая же — Воропаева. А он с ней поддерживает какие-то отношения? Чего не знаю, того не знаю. Хотя как-то я ее встретила в магазине». Так Мария новым телефоном хвасталась. Надо или не надо, то и дело доставала, лишь бы лишний раз показать. Это, говорит, племянник мне подарил на день рождения. Ну и дохвасталась, само собой. Украли у нее этот телефон. Люня еще немного послушал старую учительницу, а потом вежливо распрощался и отправился домой. По дороге он достал записную книжку и позвонил старинному приятелю, Рудику Штейнману. Надо сказать, что записная книжка Маркиза была явлением удивительным и бесценным, и многие люди дорого отдали бы за возможность снять с нее копию или хотя бы перелистать. Дело в том, что Маркиз не очень доверял электронным носителям информации, зная, что их можно взломать, похитить или уничтожить. Поэтому телефоны и прочие координаты особо важных людей хранил в обычной записной книжке в черном кожаном переплёте. Именно в этой книжке был записан Рудик под кодовым именем Роза Ша Финек. В действительности Рудик никогда не учился в знаменитом Финеке, финансово-экономическом институте, выпустившем из своих стен многих будущих звезд российской экономики. Рудик учился в политехническом, да и оттуда вылетел с третьего курса. Выгнали его не за академическую задолженность и не за многочисленные прогулы, а за то, что он занимался практической экономикой, а именно тем, что в те давние времена называлось форцовкой Рудик был осторожен и не попался с товаром, поэтому не угодил под суд, а делался только отчислением из института, о чем совершенно не жалел. Вскоре началась перестройка, и то, за что Рудика едва не посадили, сделалось вполне законным и даже уважаемым занятием, и Штейнман из спекулянта и форсовчика превратился в легального бизнесмена. Будучи прирожденным финансистом, Руди, кроме того, был склонен к авантюризму неоправданному риску. По этой причине он так и не стал владельцем крупной компании или видным банкиром, а крутился на периферии бизнеса, как рыба-лоцман, которая сопровождает больших и опасных акул. Зато он знал все обо всех заметных бизнесменах города, оказывался в курсе всех интересных финансовых проектов, хотя почему-то ничего на них не зарабатывал. Именно к Рудику время от времени обращался Маркиз, если ему срочно нужна была информация финансового характера или сведения о заметных представителях отечественного бизнеса. В качестве гонорара за ценные сведения Лёня угощал приятеля обедом в каком-нибудь новом и престижном ресторане. Набрав номер, записанный против имени Роза Ша, Лёня поприветствовал приятеля. «Привет, старик! Узнаешь?» Себя да не узнать? Всегда рад тебя слышать. Что, как обычно, нужна моя консультация?» «Верно. Как насчет того, чтобы пообедать вместе?» «Всей душой!» Рудик заметно оживился. Тут на Петроградской открылось новое заведение, называется «Тортуга». Говорят, там очень вкусно готовят. «Ну, давай там через два часа». Новый ресторан на Петроградской стране не случайно был назван в честь знаменитой пиратской республики. Войдя в полутемное помещение, Леня увидел свисающий с закопченного потолка порванный парус. Тут и там на стенах висели старинные мушкеты и кривые сабли, над барной стойкой колыхался пиратский флаг «Знаменитый веселый Роджер». Каждое помещение ресторана носило специфическое название — «Кают-компания», «Кубрик», «Трюм». Над входом в кухню, разумеется, имелась табличка «Камбус». Над баром — «Капитанский мостик». Не успел Люни войти, как к нему прихрамывая подошел Медрд-отель, человек в потертом камзоле, мятой треуголке, с черной повязкой на голове и с попугаем на плече. Пьястры, пьястры, зарал попугай вместо приветствия. Приветствую вас на борту, проговорил Медрд отель хриплым, прокуренным голосом. Вам каюту на одного, на двоих. Меня уже ждут, ответил маркиз, заметив за дальним столиком довольную физиономию Рудика. «Привет, дорогой!» — проговорил Руди, когда Маркиз сел за его столик. «Славное местечко! Здесь непременно нужно брать хлебную корзинку. У них все домашние выпечки. Только из печки. Со свежим маслом и зеленью. Прелесть! В общем, я уже заказал». «Когда ты это успел разузнать?» — удивился Маркиз. «Ты ведь говорил, что этот ресторан только что открылся». «Слухами земля полнится!» В это время официантка, крупная жизнерадостная девушка, тоже одетая пираткой, принесла поднос, на котором была корзинка с горячими булочками, тарелка с разносолами, масленка и маленький запотевший графинчик с водкой. «Жизнь прекрасна!» — провозгласил Рудик, подняв рюмку с водкой и насадив на вилку хрустящий огурчик. «А теперь можешь изучить меню» но я тебе советую остановиться на рыбе. Здесь так хорошо готовят судака с ягодным соусом. Судак с ягодным соусом? — переспросил Лёня. Что-то я в меню такого не вижу. Все блюда в этом ресторане носили специфические названия, так или иначе связанные с пиратами. Жаркое одноглазого боцмана, мечта капитана Флинта, сундук с сокровищами. Определить по такому названию, что входит в каждое блюдо, было непросто. А ты читай мелкий текст. Это блюдо называется «На абордаж», а рядом мелкими буквами его состав. Значит, ты советуешь мне взять блюдо «На абордаж»? Да. А сам я попробую «Остров сокровищ» и еще вот это «Абордажные крючья». Возможно, немного острова, то, Но вкус должен быть отменный. Приятели обсудили меню и сделали заказ. К Леня заказал бутылку белого эльзасского вина. Как только официантка удалилась, Рудик вальяжно откинулся на спинку стула и проговорил. «Нос, и что ты сегодня хочешь узнать?» «Ну, я могу подождать до кофе, чтобы не портить тебе аппетит». А «Аппетит ты мне не испортишь, он у меня всегда превосходный. Тем более, что финансовая информация – это мое хобби. Я получаю дополнительное удовольствие, когда делюсь ею с хорошим человеком. Это все равно, что живая музыка. И у нас есть немного времени, пока готовят рыбу». «Ну, хорошо. Тогда скажи, говорит ли тебе что-нибудь фамилия Воропаев?» «Воропаев?» – переспросил Рудик. «Какой именно Воропаев?» «Воропаев фамилия весьма распространенная. У меня, к примеру, консьерж в подъезде Воропаев. Редкостный, кстати, зануда. А еще я знал участкового уполномоченного с такой же фамилией. Неплохой был человек». «Вячеслав Игоревич Воропаев», — уточнил маркиз. «Вот как?» Рудик заметно помрачнел. Ты был прав, нужно было отложить разговор до кофе. Что, все так серьезно? Это опасный человек? Скажем так, это загадочный человек. Про Воропаева почти никто ничего не знает, а в бизнесе загадочные люди, как правило, очень опасны. Все же хоть что-то ты о нем знаешь? «Ну, я не был бы Рудиком Штейнманом, если бы ничего о нем не знал. Вячеслав Иропаев связан с электроникой». «С электроникой?» — удивленно переспросил Маркис. «Странно. Я думал, что электроника — это чистый прозрачный бизнес. Это тебе не торговля спиртными напитками или оружием». «Вот-вот, ты сам сказал, что я сказал». Ключевое слово в этой шараде — оружие. Что такое оружие в наше время? Вопрос был явно риторический, поэтому Леонид стал и пытаться на него отвечать. И правильно сделал, потому что Рудик сам ответил, выдержав небольшую выразительную паузу. То есть, конечно, и сейчас кое-кто покупает автоматы Калашникова и ручные противотанковые гранатометы. Какие-нибудь сепаратисты в джунглях Центральной Африки. Но основное оружие нашего времени — это самонаводящиеся ракеты, беспилотные летательные аппараты и прочие умные устройства, главной частью которых является что? Правильно, электронное оборудование. В каждом рубле, потраченном на вооружение, 60 копеек уходит на электронику. 60 копеек, конечно, это деньги небольшие. Но если ты прикинешь, что из каждого миллиона это 600 тысяч, а из 100 миллионов — 60, ты поймешь, какой это серьезный бизнес. Серьезный и прибыльный. «Да я уже понял», — проговорил Маркиз, почувствовав, что Рудик увлекся. «Кроме того...» — продолжал Рудик, не расслышав его реплику или сделав вид, что не расслышал. «Кроме того...» У этого бизнеса есть еще одна важная особенность, которая делает его особенно прибыльным и в то же время особенно опасным. Догадываешься, что это за особенность? «Говори уж», — вздохнул Маркиз, поняв, что Рудик не остановится, пока не закончит свою лекцию. «Это компактность». Рудик выразительно округлил глаза, чтобы подчеркнуть свою мысль. «Ракеты, минометы, бомбы...» тоже стоят дорого. Но они много весят и занимают много места при транспортировке. А какой-нибудь электронный чип размером с почтовую марку стоит столько же, сколько крылатая ракета. То есть электроника военного или двойного назначения на единицу веса или объема дороже не только золота. Об этом даже смешно говорить. Дороже не только золота, но даже драгоценных камней. Я понял. Снова подал голос Маркиз. «Отлично», — кивнул Рудик. «Я только хочу пояснить, что в бизнесе есть непреложный закон. Чем компактнее и дороже товар, тем опаснее и криминальнее связанный с ним бизнес. Поэтому электроника военного назначения — вещь крайне опасная, и люди, которые ею занимаются, должны очень много сил и средств тратить на обеспечение собственной безопасности и безопасности своего бизнеса. И Воропаев один из таких людей? Безусловно. Рудик еще немного помолчал, затем искосо взглянул на Леню и проговорил, как бы никому не обращаясь. «Конечно, бесполезно спрашивать у тебя, почему тебя заинтересовал Воропаев». «Конечно», — кивнул Маркиз. «Но я могу сам немного поразмышлять. Как я уже сказал, такие люди, как Вячеслав Игоревич...» «Очень большое значение придают собственной безопасности, поэтому Воропаев очень редко покидает свою резиденцию в Швейцарии, но, судя по тому, что тебя заинтересовала его личность, он сейчас находится здесь. Я прав?» Маркис выразительно промолчал, из чего Рудик сделал собственные выводы. «Прав. А для чего он мог покинуть свою безопасную уютную швейцарскую резиденцию?» Для этого должна быть какая-то чрезвычайно веская причина. Рудик замолчал, потому что к столу подошла официантка с заставленным подносом. Перед Лёней она поставила единственную скромную тарелку, а перед Рудиком две большие тарелки с рыбой, овощами и целую флотилию маленьких керамических мисочек с острыми приправами. Девушка удалилась, оглядев заставленный стол и пожелав приятелям приятного аппетита. Рудик обмакнул кусочек рыбы в острый соус и продолжил. «Итак, должна быть какая-то веская причина, чтобы выманить твоего приятеля из его швейцарской берлоги. А как раз вчера мне рассказали по секрету, что в наш город приехал некий гражданин небольшого государства в Центральной Африке. Зовут его Джейкоб Мдваби. И какое отношение к теме нашего разговора?» имеет приезд этого неизвестного гражданина. Самое непосредственное. Дело в том, что господин Мдваби не совсем простой гражданин. То есть, по документам он рядовой священник, сотрудник католической миссии. Но когда один знающий человек, проявивший интерес к африканскому священнику, поднял его документы, он выяснил, что брат скромного священника... Один из руководителей сепаратистской организации, который уже много лет ведет гражданскую войну в своей стране. Формальной целью этой войны является создание независимого государства на территории одного из племен. Но что интересно, именно на этой территории добывается ценный минерал «колтан», использующийся при изготовлении мобильных телефонов и планшетов. Рудик для большей выразительности продемонстрировал Леони свой новенький смартфон. Так вот, тот же знающий человек сравнил фотографии на камере наблюдения в аэропорту и выяснил, что под видом Джейкоба Мдваби в нашу страну въехал его брат Джеймс, тот самый генерал сепаратистов. Что так-таки и въехал по чужим документам, и на паспортном контроле никто этого не заметил. Ну, ты же знаешь, на взгляд большинства европейцев, все африканцы на одно лицо. Тем более, здесь все-таки брат. Кстати, я вспомнил любопытную подробность. Вот ты известен в узких кругах под аристократической кличкой Маркиз, а генерал Джеймс Мдваби известен тоже в узких, но совершенно других кругах под не менее выразительной кличкой Кристалл. «И чему же он обязан этой кличкой? Неужели своей кристальной честностью?» «Это вряд ли», — Рудик усмехнулся, — «скорее страстью к элитному шампанскому марки «Кристалл». «Говорят, если хочешь заключить с ним какой-нибудь договор, непременно запасись таким шампанским, причем не меньше ящика». «И зачем этому африканскому любителю шампанского понадобилось приезжать в наш город?» Как ты понимаешь, точно тебе сможет ответить только сам господин Мдваби. Но по имеющимся у нас ведениям, господин Мдваби идет в ногу с прогрессом. Он считает, что в наше время воевать при помощи автоматов и прочего стрелкового оружия бессмысленно. Он хочет закупить большую партию самонаводящихся ракет и дронов, для которых, само собой, понадобится электронная начинка. Вот тут мы и выходим на господина Воропаева. «Надо же!» – а я ломал голову. «С кем Джеймс Дваби собирается вести переговоры?» «То есть ты хочешь сказать, что Воропаев приехал из Женевы, чтобы заключить договор с этим африканским генералом на поставку партии этой своей электроники?» «Ну, во всяком случае, то, что ты мне рассказал, вполне согласуется с таким предположением. Но для чего ему было лететь сюда?» «Разве он не мог встретиться с этим африканским генералом в Женеве?» «Не мог. Джеймс Мдваби не может появиться в Швейцарии, там его тут же арестуют по ордеру Международного суда». Рудик снова достал свой смартфон, набрал на нем какой-то номер и проговорил. «Это я. Срочно покупай акции Селтека. Да-да, покупай по любой цене. Да, сведения точные». «А Аменвелл продавай, да, продавай весь свой пакет». Закончив разговор, Рудик отключил телефон и снова обратился к Маркизу. «Извини, я должен был срочно позвонить своему брокеру. То, что ты мне рассказал, очень ценная информация, так что еще неизвестно, кому из нас оплачивать сегодняшний обед». «Нет, об этом не может быть и речи». «Я пригласил тебя, мне нужна была твоя консультация, значит, обед за мной». «Ну ладно, если уж ты так настаиваешь. Кстати, рыба здесь действительно очень вкусная».